Расположившись как следует, он с немалым трудом сгибаясь в поясе принялся ввинчивать все свисавшие и торчавшие из него трубки, кабели и провода в разъемы, которыми ощетинилось кресло. Причем всякий раз, когда он наклонялся вперед, комбинезон мягкой булкой упирался ему в живот и, конечно, перепутал кабель радиофона с обогревателем. Хорошо еще, что у них была разная резьба, но ошибку он заметил только тогда, когда пот потек с него в три ручья. Наконец, сжатый воздух, шипя, мгновенно наполнил комбинезон, и Пиркс со вздохом облегчения откинулся назад, прилаживая руками оба на набедренно-наплечных ремня. Правый защелкнулся сразу, но левый почему-то не поддавался. Ворот, надутый, как автомобильная шина, не позволял оглянуться. Он безуспешно тыкал в слепую широкой застежкой ремня, а в наушниках уже заговорили приглушенные голоса. «Пилот Бёрст на АМУ-18». Старт по радиофону по счету ноль. Внимание, готов? Пилот Бёрст на ама 18 готов к старту по радиофону по счету ноль. Мгновенно отчеканил Бёрст. Пиркс выругался и карабин защелкнулся. Он откинулся в мягкое кресло такой обессиленный, словно только что вернулся из долгого-долгого межзвездного рейса. До старта двадцать три, до старта двадцать два, два бубнило в наушниках. Говорят, однажды услышав Громовое «ноль» стартовали оба курсанта сразу. Тот, кому полагалось, и другой, ожидавший рядом в своей очереди. И вертикальными свечами шли в каких-то двухстах метрах друг от друга, рискуя в любое мгновение столкнуться. Так, во всяком случае, рассказывали на курсе. И будто бы с тех пор запальный кабель подключают в последний момент. Дистанционно это делал сам комендант космодрома из своей стекленной кабины управления. Так что весь этот отсчет был просто блефом. «Но как там на самом деле никто не знал?» «Ноль!» — загремело в наушниках, и одновременно до Пиркса донесся приглушенный протяжный грохот. Кресло слегка задрожало, чуть сдвинулись с места искорки света в прозрачной оболочке, под которой он лежал распростер, уставившись в потолок, то есть в астрограф, в индикаторы циркуляции охлаждения, тяги главных дюз, вспомогательных дюз, плотности потока нейронов, изотопных загрязнений и еще 18 других — из которых половина следила исключительно за самочувствием ускорителя. Дрожь ослабла, стена глухого грохота прошла где-то рядом и таяла там, вверху, будто в небе поднимали невидимый занавес. Гром уходил все дальше, как обычно, становясь все больше похожим на отголоски далекой грозы. Наконец наступила тишина. Что-то зашипело, зажужжало, он даже не успел испугаться. Это автоматическое реле включило заблокированные прежде телеэкраны. Если рядом кто-нибудь стартовал, объективы закрывались снаружи, чтобы их не повредило слепящее пламя атомного выхлопа. Пиркс подумал, что такие автоматические устройства очень полезны. Так он размышлял о том и о сём, пока вдруг почувствовал, что волосы встают у него дыбом под выпуклым шлемом. «Господи, я же лечу! Я, я сейчас полечу!» — мелькнуло у него в голове. Он судорожно начал готовить рукоятки к старту, то есть дотрагиваться до них в нужном порядке, считая про себя раз, два, третья. А где четвертое? Потом это так, вот этот индикатор и педаль. Нет, не педаль. Ага, вот она, красная рукоятка, зеленая, потом на автомат. Так, или красная после зеленой? Пилот Паркс на АМУ-27, прервал его размышления голос, ударяющий в самое ухо. Старт по радиофону по счету ноль. Внимание, готов? «Еще нет!» — порывалось что-то крикнуть устами пилота Пиркса, но он ответил. «Пилот Бе... пилот Пиркс на АМУ-27 готов э, к старту по радиофону по счету ноль!» Он чуть было не сказал «пилот Бёрст», потому что хорошо запомнил, как тот отвечал. «Дубина!» — выругал он себя самого в наступившей тишине. «Автомат?» — и почему это у всех автоматов голос офицера «Отрывисто лаял. До старта шестнадцать, пятнадцать, четырнадцать". Пилот Пиркс обливался потом. Он силился вспомнить что-то ужасно важное. Он знал, что это вопрос жизни и смерти, и никак не мог. До старта шесть, пять, четыре мокрыми пальцами он стиснул стартовую рукоятку. Хорошо хоть шероховатая. Неужели все так потеют? Наверное, все. Тут наушники рявкнули. Ноль! Его рука сама, совершенно сама потянула за рукоятку и, доведя ее до середины, застыла пророкотало, словно эластичный пресс упал ему на грудь и на голову. Ускоритель успел он подумать, и в глазах потемнело. Однако не очень сильно, и лишь на мгновение. Когда зрение вернулось к нему, хотя разлившаяся по всему телу тяжесть не отпускала уже ни на миг, экраны, во всяком случае те три, что были прямо перед ним, бурлили, как убегающее из миллиона кастрюль молоко. «Ага, пробиваю облака», — догадался он. Теперь мысли текли медленнее, как-то сонливо, Зато он был совершенно спокоен. Спустя какое-то время им овладело чувство, будто он развалился в зубоврачебном кресле, и ни рукой, ни ногой облака исчезли. Небо еще отдает синевой, но какой-то поддельный, словно подведенной тушью, а на нем как будто бы звезды. Или это не звезды? Да, это были звезды. Стрелки сновали по потолку, по стенам, каждая на свой лад, каждая что-то показывала, и за всеми надо следить а у него только пара глаз. Однако в ответ на короткий повторяющийся писк в наушниках его левая рука сама, снова сама потянула за рукоятку выбрасывателя-ускорителя. Сразу стало полегче, скорость 7,1 в секунду, высота 201 километр, заданная траектория старта на исходе, ускорение 1,9. Можно сесть, и вообще теперь-то все только и начинается. Он медленно возвращался в сидячее положение, нажимая на подлокотник и поднимая тем самым спинку кресла и вдруг застыл в ужасе где шпаргалка? Это и была та невероятно важная вещь, которую он никак не мог вспомнить. Он обшаривал глазами пол, словно вокруг и в помине не было полчищ подмигивающих со всех сторон индикаторов. Шпаргалка валялась под самым креслом. он наклонился, ремни разумеется, не пустили, времени уже не было, И с таким чувством, словно он стоит на самом верху высоченной башни и валится вместе с ней в пропасть, он достал из наколенного кармана бортовой журнал и вынул из конверта задание. «Ничего не понятно, где же, черт подери, орбита Б-68?» «Ага, вот это!» Он глянул на траектометр и начал входить в поворот. Даже странно, пока все шло как надо.